«Пожалуйста, позвольте мне помогать вам. Так я отплачу вам за вашу доброту. Я быстро учусь, и у меня ловкие руки. Вы наверняка будете мной довольны», — умоляющим тоном попросила она. «Хорошо, договорились». Клэр улыбнулась, и оставшуюся дорогу рассказывала Элен истории о жителях своей деревни. Она рассказала Элен о каждом из них, и когда они прибыли в Бетюн, У Элен возникло ощущение, что она уже давно здесь живет. Деревушка Боври состояла примерно из 30 низеньких хижин, сооруженных из досок и глины, крытых соломой. Домики расположились вокруг деревенской площади или по сторонам тракта. К каждому из них примыкал небольшой огород и вспаханное поле. В центре деревни, возле колодца, росли две старые липы а за ними виднелась каменная церковь, построенная совсем недавно. Соседи Клэр очень обрадовались ее приезду и сердечно приветствовали ее, а Элен они с любопытством рассматривали. Клэр на следующий день принялась за работу, но она настояла на том, что Элен нужно отдохнуть. В первое время Элен много спала, но вскоре ей стало скучно, и она долго упрашивала Клэр, пока та, наконец, не разрешила ей поработать в мастерской. Ножны делали за длинным столом, на котором были разложены деревянные заготовки, лен, кожа и кусочки меха. В очаге горел огонь, потому что ножны невозможно было изготовить без использования теплой глины. Элен села в мастерской и стала наблюдать за Клэр. В Танкарвилле она видела, как делаются такие ножны, Их нужно было изготавливать, учитывая форму лезвия меча. Внутреннюю сторону деревянных ножен оклеивали шкурой коровы, козы или лани. Причем направление роста ворсинок должно было идти к острию меча. Ножны подходили к клинку, если шкура с мехом препятствовала выскальзыванию оружия. После того, как шкуры были закреплены на обеих половинках ножен, Клэр склеивала половинки и скрепляла их пропитанной глиной льняной тканью, которую затем украшала кусочками благородной ткани или кожи. Чтобы защитить острие меча, в конце процесса изготовления ножен к дереву крепился металлический наконечник — оковка. Большинство оковок были латунными. Их делали кузнецы. Иногда, если меч был каким-то необыкновенным, для его ножен оковку делали из благородных металлов, серебра или золота. Затем ножны специальным образом крепились узкими кожаными полосками к поясу. Получалась перевесь. На следующий день Элен села за стол вместе с Клэр и стала помогать ей. Казалось, так было всегда. Первое время Элен мало говорила. Она работала, ела три раза в день вместе с Клэр и Жаком, а по ночам спала в мастерской. «Сегодня ярмарка. Нужно, наконец, купить ткань и шить тебе что-нибудь пристойное», сказала однажды Клэр, и, обойдя вокруг Элен, осмотрела ее с головы до ног. «Тебе нельзя так идти в церковь, в мужской той одежде». В это воскресенье ты непременно должна пойти со мной. Тебе этого никак не избежать. Ты здесь уже три недели, и если ты снова не пойдешь в церковь, то все подумают, что ты что-то скрываешь».